Психологическая самоподготовка к соревнованиям Психологическая самоподготовка спортсменов должна занимать не меньше времени, чем двигательная физическая тренировка. Вовлечение психики в тренировочный процесс значительно сократит время освоения технических приемов, активизирует резервы организма. Важно психологически настроиться на решение существующих проблем. Перед каждым практическим занятием тщательно продумайте программу тренировки и выучите наизусть текст самовнушения. Его следует повторять ежедневно накануне тренировки не менее 5-6 раз. Текст может быть следующим. Впереди хорошее тренировочное занятие. Я отлично поработаю. Эта тренировка пройдет лучше, чем прошлое. Задачи, поставленные на тренировки, выполню успешно. Свежесть и бодрость наполняют мой организм, я чувствую прилив сил, бодрости и энергии, я полон сил и энергии. Вспомните моменты, когда были уверены в своих силах, когда все прекрасно получалось, иллюзорно проработаете тренировочные занятия, идеальное выполнение технических приемов и так далее. Ежедневно добивайтесь маленьких побед, выделяйте их, заранее планируйте. Перед соревнованием важно психологически настроить себя на победу. «Я совершенно спокоен, завтра выйду на старт и завоюю золотую медаль, побью все рекорды». На соревнованиях важно успокоиться, подавить волнение, настроиться на успешное выступление, полностью мобилизоваться. Формула самовнушения. «Я совершенно спокоен, внимателен и собран. Во время выступления веду себя спокойно, уверенно. Полностью владею собой». У меня все хорошо получится, я верю в себя, в свои возможности, я готов к действиям. Можно также войти в образ олимпийского чемпиона, психологически прочувствовать соответствующие ощущения и реакции. Программа выглядит так. Я – это он, здесь он – это реально существующий чемпион с желаемыми для вас качествами, в крайнем случае воображаемый. Вы как бы реально видите его, выполняющего технические приемы или себя со стороны. Далее психологическое осознание самоощущения этого человека, затем ощущение в себе этих качеств и усиление их. Кстати, момент полного перевоплощения психически ощущается и сопровождается улучшением настроения и абсолютной уверенностью в успехе. В качестве примера приведем программу демонстрации автоматического отжимания от пола 50 раз, что, предположим, значительно выше уровня вашей тренированности. На первом этапе закройте глаза. Воспроизведите образ олимпийского чемпиона. Второй этап самовнушение формулы. Я Алексей Л. Я сильный, я чемпион мира по карате до, мне 20 лет. Идиомоторное выполнение 50 отжиманий. Отработка центральной идеи, идеи автоматизма и поиска соответствующих ощущений, пауза, затем психологическая установка. Когда организм будет абсолютно готов, я открою глаза, вновь увижу зал, зрителей, судей, я легко автоматически отожмусь 50 раз, закончу выступление с хорошим самочувствием и хорошим настроением. Далее открываете глаза и выполняете отжимания.